Голубцы с овощами в сметанном соусе. У кочана капусты вырезать качерышку и отварить его в подсоленной воде до полуготовности. Затем остудить, разобрать на листья и срезать утолщенную часть стеблей. Морковь и белые корени нарезать кубиками или соломкой. Добавить треть нормы масла, 2-3 ложки капустного отвара и стушить под крышкой до полуготовности. Затем добавить очищенный кабачок и продолжать тушить. Когда овощи будут готовы, положить в них варёный рассыпчатый рис, мелко рубленный укроп и салат, яйцо, соль и всё хорошо перемешать. Выложить фарш на капустные листья, свернуть их конвертиком, сбрызнуть маслом и слегка запечь в духовом шкафу. После этого залить сметанным соусом и потушить 15-20 минут. Перед подачей к столу посыпать рубленной зеленью. Кабачки белокочанные 180 г, морковь 50, сельдерей корень 10, петрушка корень 15, масло сливочное 15, отвар капустный 0,5 л, кабачок 50 г, рис 20, укроп 5, листья салата 10, три яйца, зелень петрушки Для соуса: мука пшеничная 5 г, масло сливочное 5 г, сметана 30 г, соль по вкусу. Голубцы с фруктами. Подготовить капусту, как указано выше. Яблоки очистить и нарезать небольшими кубиками. Курагу вымыть, мелко нарезать и распарить. Изюм перебрать и промыть. Фрукты смешать с сахаром. выложить на капустные листья и завернуть листья конвертиками. Голубцы обжарить на масле и подать со сметаной. Капуста белокочанная 150 г, яблоки 60, курага 20, изюм 20, сахар 5, масло сливочное 10, сметана 30 г, соль по вкусу. Яблоки, фаршированные творогом. Яблоки разрезать поперёк. удалить сердцевину и придать им форму чашечки. Творог пропустить через мясорубку, смешать с изюмом, рубленной мякотью яблок, яйцом, сахаром и манной крупой. Наполнить чашечки полученным фаршем и спечь их в духовом шкафу, следя за тем, чтобы они не потеряли формы. Подать со сметаной или сахарной пудрой. Яблоки 150 граммов Творог тощий 100 г, изюм 10 г, сахар 15 г, крупа манная 10 г, треть яйца, сметана 30 г. Зразы картофельные фаршированные с сагом и луком. Картофель очистить, сварить, добавить яйцо, хорошо вымешать. Лук мелко нашинковать. отжарить, смешать с рубленной петрушкой и варёным сагом. Картофель разделить на две части, сделать две лепёшки, на их середину положить фарш, соединить края, обвалять в муке и поджарить. При подаче на стол полить сметаной. Картофель 300 г, лук репчатый 25, сага 300, 2 яйца, лука 15 г. Масло сливочное – 7 граммов. Масло растительное – 7 граммов. Зелень, соль по вкусу. Плов и сага с фруктами. Черный слив хорошо промыть, залить небольшим количеством воды, вскипятить и настаивать 20 минут. Затем вынуть косточки, крупно нарезать. Изюм промыть, удалить плодоножки. Яблоко очистить, крупно нарезать. Подготовленные фрукты соединить, те вымешать с варёным сага, сахаром и маслом. Залить отваром чернослива, выложить в кастрюлю, закрыть её крышкой и поставить в кастрюлю большого размера с водой в духовой шкаф на 30-40 минут. Изюм 10 г, яблоки 50, чернослив 25, сага 70 г, масло сливочное 10 г. Из тыквы и стыквы. Тыкву очистить, удалить сердцевину, нарезать небольшими ломтиками, припустить в воде до испарения жидкости, протереть через сито, влить молоко, довести до кипения.